Мое место в темнице. — Да мне довольно сказать слово Прохору Ивановичу, и полиция сразу от вас отступится. Великое ли дело? Хажал их прибить. Митя уже хотел бежать к Маслову, но Данила удержал его. — Нет, — сказал он твердо. от этого зловонного пса мне никаких потачек не нужно. Он повинен в пагубе моих добрых друзей. Из-за него я лишился сына. Лучше мне не встречаться с этим упырем, иначе я могу совершить новое, куда более тяжкое преступление. Я удаляюсь. Теперь я за тебя совершенно спокоен. С этим сопроводителем тебе страшиться нечего, а твое будущее спокойствие обеспечит Павлина Никитична. На, верни твоему отцу деньги». Он протянул Мите пригоршню золотых, но тот спрятал руки за спину. «Если он так легко дал, значит, у него много...» Наверное, Прокр Иванович от цариц привез, а у вас нет ничего, вам пригодится. Считайте, что это от меня? В долг. Растроганно улыбаясь, Пандорин ссыпал червонцев в карман. Ну, вот, ты меня еще и благодетельствуешь. Как бы ты только простил мои невольные перед тобой вины и сказал, что не держишь на меня сердца, я был бы совершенно спокоен. если, Павлина. «Наилучшая из женщин, то вы, Данила Ларионович, самый лучший из мужчин», — убежденно сказал Митя. «Не хотите, Маслова, так я государыне про вас скажу. Недолго вам быть в темнице, уж можете мне верить». Фандорин наклонился, шепнул ему на ухо. «Кому ж на свете верить, если не тебе? На, пусть это останется тебе на память». Сунул Митя за отворот камзольчика, Какую-то бумагу повернулся к полицейским. Он простил меня. Теперь я в вашей власти. Глава 19. Прекрасный новый мир. Власть Николаса Фандорина над собственными действиями, над своей жизнью и даже смертью кончилась в самом прямом, буквальном смысле. Первое, что сделал магистр, когда его, наконец, оставили одного, попытался положить конец своему постыдному, губительному для окружающих существованию. С него сняли наручники, повязку с глаз. И он увидел, что находится в небольшой, скудно обставленной комнате. Николаса заинтересовало в этом помещении только одно светло-серый квадрат окна. Бросился к нему, как к лучшему другу. Какое счастье! Высокий этаж. Очень высокий. Вид на новостройки, вдали трубы теплоэлектростанции, тусклые рассветные сумерки. Какой-то спальный район. Черт с ним. Главное, что далеко до земли, а ускорение падения составляет 981 сантиметр за секунду в квадрате. Умереть, уснуть и видеть сны, быть может. Бормотал отчаявшийся Николас, высматривая шпингалет. Не высмотрел. Окно было глухое, не открывающееся. Он злобно ударил кулаком по стеклу, и оно не задребезжало, даже не дрогнуло. Тогда от -то Фандорины понял, что его власти над собственной экзистенцией настал совершенный и безусловный конец. Сел на кровать, закрыл ладонями лицо. Хотелось зарыдать, но не получилось. Разучился плакать за годы взрослой жизни. Где мира? Перед тем, как завязали глаза, он видел, как ее сажают в другую машину. Может быть, девочка здесь, где-нибудь в соседней комнате. Он скачил, постучал в одну стену, в другую. Никакого ответа. Ее там нет? Или не хочет общаться с предателем? В течение следующего получается Николас существовал примерно в таком режиме. Посидит на кровати, мыча от ненависти и отвращения к себе. Потом кинется стучать в одну стену, в другую. Снова возвращается к кровати. Была еще запертая дверь, но к ней он не подходил. Когда понадобится, сама откроется. Так оно и произошло. Дверь открылась. В проеме стоял старый знакомый, которого Николас сокрестил утконосом. Рожа, как всегда, тупая, бесстрастная. Не произнес ни слова, только рукой поманил. Зовут, мол. Из комнаты Фандорин попал в квадратную прихожую, быстро огляделся. Стандартная трехкомнатная квартирка. Перед одной из закрытых дверей в кресле сидит другой знакомец, Макс».